Глава десятая. Утро встретило меня заплаканными моськами сестренок, что сидели одетые на кровати и ждали, когда я проснусь. Увидев, что я открою глаза, они с ревом повисли у меня на шее, не желая отпускать. Пришлось долго успокаивать их, наобещать звонить им каждый день, вести себя хорошо и не впутываться в неприятности. Поцеловав каждую из них, наверное, по тысяче раз, Я оделся, и мы спустились вниз, где их ждала машина, что отвезет прямо в академию. Глядя вслед уезжающей машине, мне стало как-то очень грустно и одиноко. Как будто завершился очередной этап моей жизни, и наступил следующий. Хороший или плохой, я не знал, но надеялся на лучшее. За завтраком, полистав утренние газеты и не найдя ничего о вчерашнем происшествии, я очень удивился – Либо вездесущие журналисты не успели пронюхать об этом, либо дело замяли, а значит, нас ищут. Блядь, да кто меня не ищет-то? Зеков, наверное, так не разыскивают, как меня. Сиди тихо, дед говорил, не высовывайся. Ха, три раза. Либо это карма, либо сам дурак. А может, и то, и другое. Жопа ищет приключений, трендюлей и развлечений. Да и похер, надоело прятаться. Полезут, поджарят до хрустящей корочки. Больше церемониться не буду. Нет тела, нет дела. Главное потом вовремя смыться, чтобы концов не нашли. Надо маррон напрячь на предмет обучения хоть паре толковых плетений. По силе я и архимага переплюну, а познанием меня и первокурсник забьет. Ладно, что-то злость из меня так и прет. Надо успокоиться и чем-нибудь заняться. Так, и чем же мне заняться? Нарезать тупо круги по поместью надоело. В тренировочный зал не пускают, справедливо опасаясь разрушений. Можно пойти погулять, но как-то не тянет. Надо позвонить Грише, спросить, как там у него все прошло и как Ваня себя чувствует. Тот сразу снял трубку, как будто ждал звонка. И сходу предложил встретиться у него дома. Причин для отказа я не видел, поэтому, уточнив адрес и договорившись увидеться через час, пошел собираться. Предупредив, куда я отправляюсь, вызвал такси. Ровно к назначенному времени я был у Гриши. Встретила меня служанка и проводила в гостиную, где парни, сестра Гриши и какая-то незнакомая девушка гоняли чаи, что-то оживленно обсуждая. Родители уехали на какое-то мероприятие, и молодежь была предоставлена сама себе. Поприветствовав народ, я с удивлением узнал, что являюсь темой обсуждения. Парни и Лина увлеченно доказывали незнакомке, что круче меня в драке никого нет. А та утверждала, что 15-летний парень без магии не может с легкостью раскидать взрослых людей. Мое появление вызвало нездоровый ажиотаж, и мне сходу предложили пройти в тренировочный зал и показать за знайки, кто прав. Доказывать что-либо совершенно не хотелось, но, как я понял, девушка являлась мастером какого-то зубодробительного стиля и очень этим гордилась. Придя к решению, что дополнительная тренировка мне не помешает, я согласился, и мы перешли в крыло дома, где и располагалось место для тренировок. Со скучающим видом я смотрел, как девушка, чье имя я не запомнил, делает разминку. Сам я от нее отказался». «Мои мышцы, благодаря подпитке силы, всегда были максимально готовы к работе». Посмотрев со скепсисом на меня, она атаковала рукой в область живота. «Блин, как примитивно!» Захват руки, шаг за спину, разворот и резко отпуская руку. Сделав кувырок, девушка оказывается на полу. Вскочила резво в глазах, читается злость. Резкая атака в голову, тройка ударов, удар ногой в область колена, попытка захвата руки». Все я принял на жесткий блок, не двинувшись с места. Скукота. Я чуть не зевнул. Опять удар в лицо. отклонился и ударил пальцами в точку чуть выше локтя. Все, рука больше не работает, а еще это жутко больно. Со слезами на глазах она отскочила от меня и, кинув взгляд на стеллажи с холодным оружием, схватила в левую руку меч и атаковала резкими колющими ударами. Я все так же уклонялся, не сходя с места, иногда принимая меч на скользящий блок. С интересом следил за техникой. Все было хорошо, и скорость, и силы ударов, и если бы не одно «но». Шаблон. Все связки носили завершенный и отточенный до автоматизма шаблон. Никакой импровизации, все легко просчитывалось. Еще до нанесения удара я видел, что и как она сделает. Наконец, поняв, что узнал достаточно, я просто перехватил меч возле гарды, сделав шаг чуть в бок, пропуская его мимо себя. Легкий толчок в спину, и она опять летит на пол. От удара меч отлетел в сторону. Она резко вскочила, потом, посмотрев на меня, уселась на пол и заревела. Тяжело вздохнув, я положил меч на стойку с оружием и, подойдя к ней, присел рядом. — Ну, и чего ревем? — Я... я... «Ее десять лет тренировалась, дважды выиграла чемпионат Твери по рукопашному бою и один раз имперский, готовлюсь к чемпионату мира. А ты... Ты даже не бил, просто стоял со скучающей рожей, как будто от назойливого комара отмахивался. С хлипами проговорила она и заревела еще сильнее. Эх, дуреха!» Приобняв ее и достав из кармана платок, стал вытирать ей слезы. Она пыталась вырваться, но я держал крепко. «Я много лет тренировался у лучшего в мире воина-характерника, и он очень жестко вбил в меня свою науку. Вот представь, за каждую оплошность я отделывался шрамом на теле». «И много их было оплошностей?» — ехидно спросила она. В ответ я молча встал и стянул с себя майку. Увидев мое тело, все изрисованное мелкими шрамами, она от удивления открыла рот. «Много», — ответил я, натягивая майку. «И это не все, остальные я показывать не буду. Мы не настолько близко знакомы», — улыбнулся я. В этот момент зал взорвался аплодисментами. Смущенно оглядевшись, я увидел, что кроме парней Элины в зале стоял какой-то мужчина в тренировочной одежде. Мужчина, подойдя ко мне, поклонился на восточный манер. «Мастер», — сказал он, — «окажите честь провести тренировочный бой со мной». «Ограничения?» — коротко спросил я. Желательно ничего не разрушить. Принимается. Кулаки соперника вспыхнули огнем, и, мгновенно сократив дистанцию, он нанес серию ударов по корпусу и голове, постоянно двигаясь по кругу. Привычно выпустив часть силы и преобразовав ее в воздушный доспех, я, перекрывшись руками, сделал два шага назад, отвечая на каждый его удар встречным ударом рукой. Увидев, что противник стал проваливаться, я резко ударил ногой в корпус. От удара он отлетел метра на два. Резво вскочив, он прыгнул на меня, проведя два резких джеба и косой удар ногой по ребрам. Смещаюсь в сторону. Сила в ноги, прыжок и удар ногой в голову. Дернувшаяся блокировать удар руку просто сломала, И мастер рухнул, потеряв сознание. Ухнув, Гриша бросился к нему и полил на лицо в воду из бутылки, которую, оказывается, все это время держал в руках. Тот, придя в себя, посмотрел на меня мутным взглядом. Потом молча поднялся и поклонился, морчась от боли. «Простите, мастер, не рассчитал. Повинился я». «Ничего. Сам виноват. Простейший удар не смог заблокировать. Я так понимаю, ты не все показал, что можешь? Твой стиль какой-то странный. Было ощущение, что ты все время сдерживаешься». «Это так. Меня не учили учебному бою». «Простите за откровенность. Если бы я не сдержался, вы бы умерли через долю секунды после начала боя». «Я так и подумал», — слабо улыбнулся тот. «Спасибо за тренировку, а теперь мне надо к лекарю. Ох, чую, с он с меня три шкуры за быстрое восстановление». После того, как мастер ушел, народ закидал меня вопросами. «А что за стиль? Он секретный, да? А долго ли нужно учиться?» «А научи? Ну, научи, ну что тебе стоит? А покажи пару приемчиков». От поднявшегося гвалта мне показалось, что голова у меня взорвется. «Народ!» — крикнул я, попытавшись остановить шум. «Стиль не секретный, просто забытый. Научить ему никого не буду. Без специальной подготовки это может быть опасно. Но могу научить вас двигаться правильно во время нападения. На данный момент это ваш максимум. Позже, когда освоите, будем думать о дальнейшем развитии. Если устраивает... Тогда решите с местом тренировки. Нужно помещение побольше этого. Когда найдете, тогда и начнем. Завтра будет поступление в Академию, и мы собирались посмотреть его в кафе на большом экране». «Ура!» — радостный крик взорвал зал. «Мы идем с вами», — тут же заявила Лина. «Маш, ты пойдешь?» «Оказывается, ее зовут Маша», — с ухмылкой подумал я. «Побил девушку, а имени так и не спросил». «Конечно, это будет интересно». Я тоже буду поступать на следующий год. Значит, нашей компании прибавление довольно заявил Гриша. Встретимся в 11 дня у центра. Кто придет первым, занимает столик. После этого мы все прошли опять в гостиную, где был подан обед. Моего любимого золотого правила тут никто не придерживался, поэтому шум стоял знатный. Меня посадили между Линой и Машей, причем я поймал явно ревнивый взгляд первой. Они наперебой подкладывали мне еду, вызывая ехидные смешки у парней и смущенные улыбки девушек. Под конец я так наелся, что с трудом встал из-за стола. На чай места уже не осталось. После обеда Гриша предложил посмотреть какой-то очень популярный фильм, который он скачал из сети. И мы с трудом, поднявшись, пошли к нему в комнату, где был телек с большим экраном. Кстати, о сети. У меня как-то руки все не доходили до компа, но то, что тут есть аналог нашего интернета, я знал. Назывался он ГИС – Глобальная информационная система. В принципе, тот же наш интернет с кучей хлама на сайтах. Через него также можно было что угодно купить, продать, скачать. Единственное, что все денежные операции проходили через имперский банк, поэтому всяких мошенников было мало. Малейшее подозрение – И твой счет блокируется, а ребята из ИСИБА, имперской службы информационной безопасности, как по волшебству оказываются у тебя на пороге. Вообще денежная система империи была очень похожа на систему дореволюционной России в моем мире. Рубль, обеспеченный золотом, является очень уважаемым во всем мире денежным знаком и конвертируется очень высоко. Средняя зарплата неквалифицированного рабочего в месяц составляла в среднем 120-150 рублей. Поесть в ресторане можно было за 15 рублей. Однокомнатная квартира в зависимости от района стоила от 10 до 15 тысяч рублей. месте дяди, в котором я жил, можно было оценить где-то 600 тысяч рублей. Цена, конечно, условная, учитывалось много нюансов, но общая картина была такая. Мое содержание в месяц составляло 200 рублей и пополнялось со счета изборина старшего. Если особо не тратить, то можно было жить вполне комфортно. Фильм, как всегда, мне особо не запомнился. Какой-то боевик про магов, но народу нравилось. Я опять оказался между девушками во время просмотра фильма. Мы сидели на большом диване, а парни расположились в удобных креслах. В комнате был полумрак, освещаемый лишь экраном телевизора и я решил, пользуясь случаем, немного подремать. После обеда меня всегда клонило в сон, а тут такой вариант. Но не тут-то было. Эти две змеюки, усевшиеся по бокам и крепко прижавшиеся, типа места мало, весь фильм вставляли свои комментарии в оба уха по поводу происходящего на экране. Приходилось периодически многозначительно угукать, соглашаясь со всем, что мне говорили. В какой-то момент я почувствовал, что Маша взяла меня за руку. Удивленно взглянув на нее, я увидел, что она не отрывает глаза от телевизора, при этом сжимая мою ладонь своей. Так, а вот это уже лишнее, подумал я мягко высвободившись от захвата. Черт знает, что она себе надумает. Та сидела с каменным выражением лица, плохо видимым в полумраке комнаты. Показалось, что губы у нее слегка подрагивали. Больше попыток завладеть моей рукой она не делала. После просмотра фильма быстро засобиралась и убежала домой. Она, как оказалось, живет в соседнем доме, и они дружат с раннего детства. Решив не заморачиваться, я еще немного посидел и, вызвав такси, свалил домой. О произошедшем на дискотеке мы так и не поговорили, но, думаю, еще будет время. На следующий день я, как и договаривались, к 11 часам находился возле центра. Оглядевшись и не увидев остальных, занял большой столик недалеко от экрана и заказал чашку кофе с мороженым. Времени еще было достаточно. Трансляция должна была начаться в 11.30, поэтому никто не спешил. Народ подтянулся минут через десять, и, заказав сок из добы, все принялись обсуждать предстоящие события. Парни и Лина горячо обсуждали какую-то родственницу, которая должна была поступить, Но дар у нее был слабый, и сегодня она будет первый раз давать экзамен на силу. В отличие от нее, мои девчонки сдали его заранее, и сегодня должны были показать максимальную силу, что являлось критерием для попадания в разные группы. Маша сидела чуть сбоку, была напряжена и постоянно косилась на меня. Решив не обращать внимания на женские заморочки, я краем глаза заметил, что людей в кафе явно прибавилось – и многие с нетерпением поглядывают на часы. Наконец заиграл имперский гимн, и мы увидели на экране академию с высоты птичьего полета. Перед входом в нее была большая площадка, на которой выстроились все учащиеся академии, разбитые по курсам и группам, как бы приветствуя поступающих. В центре площадки стоял большой шар, рядом с которым сидели члены приемной комиссии с ректором во главе. По другую сторону стояли поступающие ровными рядами. На Навскидку их было человек двести. Процесс происходил просто. Подходишь, представляешься, вливаешь в шар силу. В зависимости от уровня он начинал светиться зеленым, синим, красным или белым цветом, что было показателем стихии. По насыщенности свечения определяли силу будущих магов. Ректор вещал что-то традиционно возвышенное про долг империи, Вспоминал прошлое, хвалился настоящим, выражал надежду на будущее. Все слушали, затаив дыхание. Ну, прямо речь президента из моего мира на Новый год. Все знают, что он ни хрена умного не скажет, но все равно слушают. Наконец, вербальной диарея была закончена, и наступили сами экзамены. К камню по очереди подходили испытуемые и, громко назвав полное имя, возлагали на него руки. Лица были самые разные. Кто-то был сильно напряжен, кто-то расслаблен, а у кого-то вообще было полное безразличие. Камера показывала людей, то приближаясь, то отдаляясь. В какой-то момент показала студентов, стоящих группами. И я увидел Олю в первом ряду второго курса. Лицо ее было пустым, оно застыло подобно маске. Абсолютная отрешенность. Камера давно ушла, а передо мной все еще стоял ее потухший взгляд. Задумавшись, я едва не пропустил момент, когда на тест вышла Ника. Она, зная, что я смотрю на них, помахала рукой в камеру и, спокойно дотронувшись до камня, выдала белую вспышку рангом «Мастер», после чего прошла к группе прошедших испытания. Следом также спокойно вышла Вика и предсказуемо зажгла камень таким же уровень, как и сестра. Глядя на ее довольную моську, решил, что обязательно наберу их вечером и поздравлю. «Мои девчонки – самые лучшие, «Это же твои сестры!» С восторгом сказал Гриша. «Круто! Уровень мастера не меньше!» «По окончании точно поднимут уровень до магистра!» «Вон, смотри, смотри! Сейчас Наташка будет сдавать!» К сожалению, Наташка не прошла, выдав совсем уж маленькую искру, не дотянув до неофита совсем чуть-чуть. «Да не страшно!» – не расстроился Гриша. Еще годик позанимается, может, и увеличит источник. «А смысл?» — возразил я. «В Академию все равно не примут. За год она сильно не вырастет». «Ну и что?» «Пойдет в школу магии на алхимика или артефактора?» «Для магов ее поделки не подойдут, а вот для пустых будет самое то. Без куска хлеба по-любому не останется». Распросив подробнее, я выяснил, что Империя, не желая терять ни крупицы магического дара, Создала специально магические школы для людей со слабым даром. В них готовили магов для нужд простых людей. Это был аналог профучилища из моего мира. Окончивший школу получал звание специалиста и мог работать в больницах для простых людей или организовать частную практику. Не всем были доступны зелья или артефакты, выполненные выпускником академии. Многие, окончив школу, шли служить в армию. На них спрос в обычных частях был очень высок, и оплата была соответствующей. Экзамены в академии специально проходили на месяц раньше, чтобы те, кто не смог поступить, успели подать документы в школу, экзамены в которой начинались на две недели позже. «А чего ждать год? Сразу бы и поступала, сказал я. «Не, она у нас гордая. Сначала стресс будет год снимать, а потом пойдет учиться». Ей говорили, что не пройдет тест, так все равно уперлась. Тем временем прием продолжался, но смотреть его было неинтересно. То, что хотел, я увидел, а остальное меня пока интересовало мало. Успею еще насмотреться, когда поступлю. Решив, что дальше сидеть смысла нет, мы решили погулять по парку. Погода стояла чудная, жара уже спала, и находиться на улице было комфортно. Идя по тенистым аллеям, мы медленно приблизились к озеру, в котором плавали лебеди. Вокруг было удивительно тихо, лишь вдалеке раздавались детские голоса. Ваня с Гришей как-то вырвались вперед, ожесточенно споря о какой-то компьютерной игре, которая должна уже была вот-вот выйти, и регистрация на нее уже началась. Они хотели сколотить свою киберкоманду и с самого начала занять топ-лидерство. Я с интересом прислушивался к их спору потому что игрушки любила, погонять вечером с бластером на перевес было одним из самых любимых вариантов отдыха. Но учеба в медиа и игры – вещь абсолютно несовместимая, по крайней мере первые три года. Поэтому мое увлечение было тихо похоронено под книгами «Патана» и «Фармы». Увлекшись, я не заметил, как Маша, идущая рядом, что-то сказала. «Прости, я не расслышал, задумался. Ты не могла бы повторить?» «У тебя есть девушка?» — тихо спросила она. «Есть, и я их очень люблю». «Их? Вика и Ника, ты их сегодня видела на поступлении?» «Ну? Но они же твои сестры!» «Мы очень дальние родственники, у нас общая только фамилия», — улыбнулся я. «Так они далеко сейчас», — задумчиво протянула она. «Понятненько». Лина, что шла рядом и с интересом прислушивалась к разговору, тоже как-то странно кивнула своим мыслям и довольно улыбнулась. «Так ты будешь с нами в одном классе учиться?» «Не знаю», — ответил я. «Как-то не интересовался, в какой попал». «Надеюсь, что в наш. Тебе понравится. У нас хорошие ребята. И девушки красивые». И она лукаво улыбнулась, стрельнув на меня глазами. «Ты, кстати, как готов к занятиям?» «Если надо, я могу дополнительно позаниматься с тобой». «Да вроде готов. Обычная школьная программа, ничего сложного». Дураком никогда не был, даже если что-то пропустил, легко нагоню. Ну, смотри сам, если что, обращайся. И кстати, ты не рассказал, где так научился драться. Это долгая история. А если вкратце, то рядом с нами жил старый дед, бывший военный. Он и научил. Хороший был человек. Был? Да, его уже давно нет. А как его хоть звали? Дедом и звали, имени он своего так и не назвал. От нахлынувших воспоминаний настроение резко ухудшилось, и гулять мне больше не хотелось. Я попрощался с народом и, выйдя из парка, отправился домой. А ведь и правда. Я про деда так ничего и не узнал. Даже мысли не возникало расспросить о его жизни, кто он мне, почему на него среагировала память крови. Все знания, что он дал мне, не могли принадлежать рядовому вою характернику. Так размышляя, я сам не заметил, как пришел домой. Опять поразившись в тишине, отправился в свою комнату. Видеть никого не хотелось. Взяв телефон, позвонил Нике. Эмоции и радости обрушились на меня, смывая хандру. Поздравил, сказал, что они самые лучшие и красивые. Скучаю безумно и горжусь такими замечательными. Они рассказали, что уже устроились в общежитии. Завтра пройдет распределение по факультетам. Комната у них большая, две кровати. Но если их сдвинуть, то получится одна большая, на которой мы поместимся и втроем. Все очень миленько и удобно. Скучают, ждут, целуют. Взяв с меня обещание звонить каждый день и вести себя хорошо, отключились. Крутя в руках телефон, я внезапно подумал о Бульге. Не знаю как, но пальцы сами нашли ее номер телефона, который я почему-то не удалил, и нажали вызов. «Слушаю», — услышал я в трубке ее холодный голос привет оль мой голос слегка дрожал от волнения это сергей как у тебя дела видел тебя сегодня на церемонии хорошо выглядишь это все зачем вы позвонили так же без эмоций ответила она я же просила вас больше не звонить и не беспокоить меня рада что вам понравилось но впредь я попрошу избавить меня от общения с вами всего доброго слушая короткие гудки я почувствовал себя оплеванным это был какой то чужой человек «Робот! Машина!» Не могла же она так измениться с последней встречи. Как будто с пустым местом разговаривала. И вообще, нахрена я ей позвонил? Какой реакции ожидал? Все, нет ее и не было. Точка. Номер дало из телефона. Посмотрим, что она скажет, когда узнает, что я высший и княжеского рода. Что ж, месть — это блюдо, которое подают холодным. —